произнёс Лавольпе. Найди яблоко, оно где-то здесь. Это увидел его, катящееся под ногами толпы. Это нырнул в толпу, пропихиваясь к ней, и наконец оказался совсем рядом с яблоком. Он быстро сунул его в поясной кошелёк для сохранности. Теперь ворота Сан-Марко были распахнуты. Вероятно, кто-то из братьев обладал доблестью и решил спасти церковь и монастырь, а также свою шкуру, смирившись с неизбежным. Среди них было немало тех, кому деспотизм монаха стал поперёк горла. Толпа хлынула через ворота и несколько минут спустя появилась снова, таща Саванаролу, отбивающегося и кричащего: "Отнесите его к дворцу синьории, скомандовал Макиавелли. Там будет суд. Идиоты, богохульники!" кричал Саванарола. "Бог свидетель, это святотатство!" Как вы смеете обращаться с его пророком подобным образом? Его вопли частично заглушили крики толпы, но он отчаянно цеплялся за свою ярость и страх. Монах знал, что это его последняя возможность остаться в живых. Еретики, вы все сгорите за это в аду! Вы слышите? Вы сгорите! Эдсо и остальные ассасины пошли следом за толпой, уносящей монаха прочь, который со смесью мольбы и угрозы кричал. Меж Господа обрушится на землю быстро и внезапно. Отпустите меня, ибо только я могу спасти вас от его гнева. Дети мои, прислушайтесь, пока не стало слишком поздно. Есть только один путь к спасению оставить путь материального накопления. Если вы не склонитесь передо мною, вся Флоренция поздает гнев Господа, и город пойдёт, как Содом и Гоморра. Ибо знает он величину вашего предательства. Помоги мне, Господи, «Меня предали десять тысяч иуд!» Эцио шел достаточно близко, чтобы услышать, как один из жителей говорит монаху. «Мы сыты по горло твоей ложью. С тех пор, как ты явился сюда, от тебя ничего не слышно, кроме призывов к нищете и ненависти. Бог может и в твоей голове, — монах поддержал другой, — но вовсе не в сердце». Они добрались до площади Синьярии, и толпа, собравшаяся там, торжествующе завопила. «Мы достаточно страдали». Пришла пора освободиться. Скоро свет жизни вернется в наш город. Мы должны наказать предателя. Он настоящий еретик. Он переначал слово Божие под себя, закричала женщина. Наконец-то мы сбросим ермо и религиозной тирании, воскликнул другой. Савонарола будет наказан. Истина осветила нас, и страх отступил, вскричал третий. Твои слова больше не действуют на нас, монах. Ты утверждал, что ты его пророк. Но слова твои были темны и жестоки. Ты называл нас марионетками дьявола. Думаю, что тебя он дергает за ниточки. Эд, своего друзья, больше не требовалось подзадоривать толпу. Пришедшая в движение машина делала всю работу за них. Правители города, спасающие собственные шкуры, пытающиеся снова взять власть в свои руки, высыпали из синьории, чтобы поддержать народ. На площади установили помост и сложили кипу хвороста и дров вокруг трех столбов. Саванарол и дух его самых ярых приверженцев волокли в синьярию для короткого и жестокого суда. Как он не оказывал милосердия, так и не было оно оказано ему. Вскоре их вывели в кандалах под великих столбами и привязали. Господи Боже мой, жалься на до мной, начал молиться Саванарол. Обереги меня от событий зла. Окружённый грехом взываю я о спасении. Ты хотел сжечь меня, издевался кто-то Теперь костры сложены. Полачи кинули в форос вокруг столбов факелы. Эциус смотрел, вспоминая своих родных, которые встретили свой конец на этом же самом месте много лет назад. Несчастный я молился Саванаролу голосом, наполненным болью. Пламя начало подниматься, покинутый всеми, оскорбивший небо и землю. Куда мне идти? К кому обратиться? Где найти избавление? Кто проявит милосердие ко мне? Не смею поднять глаз к небу, ибо против неба я тяжело согрешил. На земле не найти мне прибежища, ибо на земле я был предметом соблазна. Эцу приблизился к помосту так близко, как мог. Несмотря на все беды, что он принёс мне, никто даже он не заслуживает такой смерти, подумал он. Он вытащил из сумки заряженный пистолет и прицепил его к механизму на запястье. В этот момент Саванороло заметил его. и посмотрел со смесью страха и надежды. "Это ты сказал он, стараясь перекричать рёв пламени, но по сути между нами образовалась незримая связь. Я знал, что этот день придёт. Брат, прошу, окажи мне милосердие, в коем я оказал тебе, оставив на милость псов и волков". Это поднял руку. "Прощайте, святой отец", пробормотал он и выстрелил. В столпотворении вокруг костров его жесты грохот от пистолета остались незамеченными. Голова Савонароллы упала на грудь. «Ступай с миром! Бог да будет тебе судьей!» — тихо сказал Эдсо. «Покойся с миром!» Он перевел взгляд на двух приспешников Савонароллы — Доминика и Сильвестра. Но они уже были мертвы. Их горящие внутренности вывалились в шипящее пламя. Тяжелый запах горелой плоти ударил в ноздри. Толпа начала успокаиваться. Вскоре не осталось иных звуков, кроме треска пламени, завершающего своё дело. Эццо отошёл от костров. Недалеко от себя он увидел Макиавелли, Пауло и Лавольпы, внимательно наблюдавших за ним. Макиавелли перехватил его взгляд и одобрительно кивнул. Эццо узнал, что должен сделать. Он поднялся на помост с другой стороны от костров, и все взоры обратились к нему. «Жители Флоренции», — громко объявил он. «Двадцать два года назад я стоял на этом самом месте и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я считал друзьями. Месть затмила мой разум. Она бы поглотила меня, если бы не мудрость тех, кто научил меня управлять своими инстинктами. Они никогда не давали мне ответов, но помогли мне учиться». Эдсо увидел, что к его друзьям-ассасинам присоединился дядя Марио, улыбнулся. и приветственно поднял руку. "Друзья мои, продолжал он. Нам не нужны хозяева, ни Савонаролла, ни Пацы, ни даже Медичи. Мы вольны выбирать свой собственный путь". Он сделал паузу. "Есть те, кто попытается отнять у нас эту свободу. И многие из вас, увы, с радостью предоставит им такую возможность. Но именно способность выбирать то, что для нас истинно и делает нас людьми". Ни одна книга, ни один учитель не дадут нам ответов и не откроют путь. Выберите свою дорожку. Не идите за мной и ни за кем ещё. Мысленно улыбаясь, он заметил, как встревожились члены синьории. Возможно, человечество никогда не изменится, но ничего страшного в том, чтобы немного подтолкнуть его нет. Он спрыгнул с помоста, накинул на голову капюшон, прошёл по площади, свернул на улицу, идущую вдоль северной стены синьории. по которой уже ходили дважды в прошлом, и скрылся из виду. Так для Этсоу начались долгие и тяжелые поиски его собственной жизни, которая должна была неизбежно окончиться последним противостоянием. С помощью Макеавели он организовал ассасинов, орденов во Флоренции и Венеции, развернувших поиски по всему итальянскому полуострову. Они объездили страну вдоль и поперек с копиями карты Джеролама в поисках оставшихся страниц Великого Кодекса, Они обошли все провинции: Пьемонт, Трент, Лигурию, Умбрию, Венето, Фриули, Ломбардию, Эмильи-Романью, Марке, Тоскано, Лацио, Абруццо, Молизе, Апулия, Кампанию, Базиликату и даже опасную Калабрию. Они потратили, пожалуй, слишком много времени на Капри, в Средиземное море, к землям пиратов, Сардинии и бандитской Сицилии. Они посещали дворы королей и герцогов. Они сражались с тамплиерами, которые встречались им на пути, и в конце концов они победили. Они собрались в Монтерренжоне. Поиски заняли 5 лет. Александр VI Родриго Боджа, постаревший, но по-прежнему сильный, всё ещё оставался папой. Сила тамплиеров, хоть и уменьшилась, но всё так же представляла серьёзную угрозу. Предстояло сделать ещё очень многое. Ранним августовским утром 1503 года дядя Эццо пригласил его присоединиться к команде ассасинов, собиравшейся в кабинете Марио в его замке в Монтеринджоне. Эццо к тому времени было 44 года. На его висках появились седые пряди, но борода всё ещё оставалась тёмно-каштановой. Помимо Паола, Макиавелли и Ла Вольпы, в кабинете были Теодора, Антонио и Бартоломео. Врем пришло Эццо торжественно произнёс Марио. Яблоко находится у нас, как и все страницы кодекса. Нужно закончить то, что ты и мой брат, твой отец начали много лет назад. Возможно, мы наконец-то поймём смысл пророчества, написанного в кодексе, и наконец-то преодолеем нескрушимую силу тамплиеров. Тогда дяде нам нужно будет отыскать сокровищницу. Собранные тобой страницы кодекса должны привести нас к ней. Марио отодвинул книжный шкаф, открывая стену на которой теперь уже полностью весили страницы кодекса. Рядом на пьедестале лежало яблоко. Страницы как-то связаны друг с другом, сказал Марио, когда все ассасины собрались перед стеной. Кажется, здесь изображены карты мира, но мира куда большего, чем тот, что известен нам, с континентами на востоке и западе, которые нам неизвестны. Тем не менее, я убеждён, что они действительно существуют. Есть кое-что ещё добавил Макиавелли. Вот здесь, в левом углу, есть схема посоха, который может быть только посохом Папы, а справа явное изображение яблока. В центре страниц 10 точек, складывающихся в узор, значение которого пока ещё является загадкой. Пока он говорил, яблоко само собой начало светиться и наконец вспыхнуло, освещая страницы кодекса и, казалось, охватывая их целиком. Потом свет вернулся в прежнее приглушённое состояние. Почему это случилось именно сейчас, спросил Эцу, желая, чтобы Леонардо тоже был здесь, чтобы всё объяснить или хотя бы сделать какой-то вывод. Он постарался вспомнить, что именно говорил его друг об особых свойствах этого необычного устройства. Хотя Эцу точно не знал, что же представляет собой яблоко, казалось, оно было больше живым существом, нежели механизмом. Но инстинкты говорили ему доверять своим ощущениям. Очередная неразгаданная загадка, проговорил Лавольпы. Как может эта карта быть настоящей? удивился Паоло. Неоткрытые континенты. Возможно, эти континенты просто ждут своего открытия, предположил Эццо, испытывая благоговейный страх. Как такое возможно? поинтересовался Теодоро. Возможно, ответил Макиавелли. Ответы скрыты в сокровищнице Мы можем понять, где она находится, спросил как всегда практичный Марио. Посмотрим, отозвался Эццо, рассматривая кодекс. Если соединить эти точки линиями, он так и сделал. Они сошлись в одном месте. Он отступил. Нет. Этого не может быть. Сокровища. Похоже, что сокровища в Риме. Он оглядел собравшихся, и все не прочитали его следующую мысль. Это объясняет, почему Родриго так стремился стать папой, кивнул Марио. Одиннадцать лет он управляет святым престолом. Но у него так и не хватило возможности, чтобы открыть его темную тайну. Хотя он точно знает, где надо искать. Но, конечно же, воскликнул Макеавелли. В некотором смысле им можно даже восхищаться. Он не только сумел отыскать сокровищницу, но и, став папой, получил контроль над посохом. Посохом удивилась Теодора. В кодексе упоминаются две частицы Эдема, проговорил Марио. Обе они являются ключами, иначе и быть не может. Первый он перевёл взгляд яблоко, а второй папский крест. Поняв всё, вскочил Эцу. Папский посох это вторая частица Эдема. Вот именно, подтвердил Макиавелли. Боже мой, ты прав, рявкнул Марио, лицо его внезапно стало серьёзным. Годами, нет, десятками лет Мы искали эти ответы. И теперь они у нас есть, добавила Пауло. Невозможно у испанца тоже, встал Антония. Мы не знаем, существует ли копия кодекса. Возможно, даже имейно на руках не полный кодекс, и мы хватили информации для Он оборвал себя. И если это так, если он найдёт вход в сокровищницу, и закончил он почти шёпотом. Её содержимое может оказаться таким, что по сравнению с ним яблоко просто детская игрушка. Два ключа, напомнил Мария, чтобы открыть сокровищницу, нужны два ключа. Мы не можем так рисковать, настойчиво сказал Эццо. Я должен сейчас же ехать в Рим и найти сокровищницу. Никто его не поддержал. Эццо переводил взгляд с одного лица на другое. Ну что же вы? Бартоломео, до сих пор хранивший молчание, ответил ему. И в голосе у него было меньше блефа, чем обычно. Я сделаю то, что умею лучше всего. Устрою шумиху в Вечном городе, чтобы ты мог спокойно пробраться туда. Мы тоже поможем. Сделаем всё, что в наших силах, друг, кивнул Макиавелли. Дай знать, когда будешь готов, племянник. И мы все поддержим тебя, сказал Марио. Один за всех и все за одного. Спасибо, друзья, проговорил Эццо. Знаю, вы всегда были рядом, когда мне требовалась помощь. Но на этот раз позвольте мне действовать в одиночку. Одна рыба может поскользнуть в сеть, которую поставили на мелководье. Тамплиеры будут на чеку. Подготовка шла быстро. И к середине месяца Эдсо вместе с Яблоком доплыл на лодке по Тибру к пристани возле замка Сан-Анджело в Риме. Он принял все меры предосторожности. Но то ли из-за некого колдовства, то ли из-за проницательности шпионов Борджа, рыскающих повсюду. Его приезд не остался незамеченным. У ворот пристани он столкнулся с отрядом Боржия. Ему пришлось пробиваться к проходу Борга, укрепленному коридору в полмиле длиной, соединяющему замок с Ватиканом. Зная, что время сейчас против него и что Боржия уже известна о его прибытии, Эццо решил, что быстрая точная атака – единственный возможный вариант. Он, как рысь, вскочил на крытую повозку с бочками, которую тянули валы. перескочил на козлы. Солдаты откры форты смотрели, как ассасин перескакивает с платформы. Плащ заметнулся у него за спиной. Мием просвестил кинжал. И один из офицеров Боджа упал мёртвым с коня, на которого тут же перебрался Эцу. Весь манёвр занял не больше времени, чем потребовалось стражникам, чтобы обнажить мечи. Эцу не оборачиваясь рванулся к проходу куда быстрее, чем стражники, и они отстали. Добравшись до места, Эцио увидел, что воротом слишком узкие и малы для того, чтобы проехать верком. Ему пришлось спешиться и пойти дальше пешком, по пути убив точным быстрым движением своего клинка двух охранявших ворота стражников. Несмотря на возраст, Эцио продолжал интенсивные тренировки и сейчас находился в пике своей силы, на вершине своего ордена, как голова ассасинов. Пройдя через ворота, он оказался в узком дворике. на другой стороне которого находились ещё одни ворота казалось, что они не охраняются но стоило Эцу приблизиться к рычагу открывавшему ворота со стены раздался крик остановить нарушителя оглядевшись он увидел как захлопываются ворота через которые он вошёл его загнали в ловушку он с силой налёг на рычаг лучники на стене приготовились стрелять Эцио едва успел выскочить за ворота, как стрелы вонзились туда, где он только что стоял. Он был в Ватикане, двигаясь словно кот по лабиринту коридоров, прячась в тень при малейшем подозрении стражников. Он не мог себе позволить вступать в открытую сватку и выдать свое присутствие. Эцио наконец оказался в огромной Сикстинской капелле. Шедевр Бача Пантелли, построенный для старого врага ассасинов, папы Сикста IV-го, и завершенный двадцатью двумя годами ранее, раскинулся вокруг. Множество свечей разгоняли мрак. Эдсоу смог узнать картины Герландайо, Боттичелли, Перунджины и Рассели, но огромный свод еще не был оформлен. Он шагнул в витражное окно, которое собирались чинить, и, балансируя в оконном проеме, оглядел огромный зал. Прямо под ним в золотом облачении вел Мессу, читая Евангелие от Святого Иоанна, Александр VI. In principio erat Verbum. Et Verbum erat apud Deum. Et Deus erat Verbum. Nos erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipso factum est nihil quid. Factum est. В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек посланный от Бога, и имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был светом, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал.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 Эдсо смотрел, пока служба не закончилась, и прихожане не ушли. Оставив папу наедине с кардиналами и священниками, знал ли испанец, что Эдсо уже здесь? Продумал ли план схватки? Эдсо не знал этого, но видел, что ему представилось прекрасно.